Инира. Пока граф отмокал Лохани, Инира и Сик подобрали ему наряд на ближайшем базарчике. Поболтавшись в рядах готового платья, графу прикупили широкую темную юбку и строгую блузу, пошитую, вероятно, для небогатой лавочницы. В лавке старьевщика обнаружили длинную до пят мантилью из штопанного кружева. На соседнем прилавке отыскался черный бархатный мешочек для рукоделия и черный веер с потертым серебряным вензелем. Сложив все купленное в корзину, они заглянули в лавочку за нитками, иголками и черными лентами для прикрытия нищих тряпок. К их возвращению Фредди, чистый, гладко выбритый и причёсанный, сидел за столом в своей комнате и, чуть морщась, прихлёбывал бульон, а коммердинер выплясывал вокруг. Выставив хлопотуна за дверь, наемники критически осмотрели фигуру графа и начали его одевать. Кольсоны под юбкой спрятались легко, но Фредди постоянно сдергивал подол так, чтобы пояс юбки находился на привычном месте, то есть на бедрах. А это только подчеркивало несуразную для дамы ширину плеч. Устав бороться, Инира пришила парой стежков широкие ленты к поясу юбки и перекинула их через плечи, как мужские подтяжки. «Руками не трогать, пусть юбка висит так, «Лучше казаться полной дамой, чем неправильной!» Настала пора блузки. И возникла еще одна проблема. почтенная вдове таких объемов полагается бюст. Надевать корсет Фредди отказался категорически. Но тут выход придумал Сигизмунд. Свернув несколько раз запасные кальсоны, сунул их графу под рубаху и закрепил несколькими стежками. Дальше наступила работа для девушки на чистую кожу лица его светлости она нанесла немного белил румян туши и помады волосы закрутила в смешные букальки модные лет двадцать назад и прикрыла все манильей кокетливо спустив неровный край до самых подведенных глаз черные башмаки веер сумочку и платок вручил граф усик и ниро критически оглядела свое творение со стороны юбка перчатки и манилья Скрывали все, что можно было скрыть. Но была во всей фигуре графа какая-то настораживающая неправильность. «Пройдитесь, граф, пожалуйста», — добавила она, увидев его бешеные глаза. Фредди потопал по узкому пространству между окном и дверью. И тут и не поняла, в чем дело. «Походка!» Мужчина совершенно иначе ставит ноги при ходьбе, даже на каблуках. «Времени учить графа семенить, как благородная дама, нет. Как быть?» Поломав голову, она решила опробовать один вариант. Порывшись в поясной сумке, вынула грузик, тяжелый свинцовый шарик на цепочке. Цепочку прикрепила к поясу, а потом закрепила его так, чтобы грузик болтался между ног графа. «Теперь, ваша светлость, пройдитесь еще раз». Сверкнув очами, Фредди сделал несколько шагов стараясь избежать неприятного касания свинца. И, о чудо, это было то самое движение, которое требовалось. Через полчаса дружная компания покинула трактир. Впереди шагал граф. За ним семенила и Нира в образе кроткой воспитанницы в штопанном сером платье. За ними ковылял слуга с набитым саквояжем. Камил переоделся в форму королевского песца с чернильницей на поясе и шел в толпе задумчиво рассеянным видом влюбленного. Кварт тащил корзину овощей. Его слишком широкие для простого зеленщика плечи прикрывала мешковатая куртка из некрашенной шерсти. Сигизмунд выбрал вариант более аристократичный, натянув длиннополую мантию и плоскую шапочку. Точь в точь учитель или домашний наставник. Так, не спеша, они продвигались по городу к королевскому дворцу. Граф шел медленно, но выбирал самый короткий маршрут. И Нира неожиданно для себя узнала фонтан на площади. Высокая чаша из белого мрамора, заполненная фруктами в окружении танцующих фей. Она видела этот фонтан в детстве, потому что напротив него стояла столичная резиденция ее родителей. Сердце глухо стукнуло и в груди больно кольнуло и немысленно себя одернула и прошла мимо фонтана, не поднимая глаз. Но в голове бились плодовыми мушками надоедливые мысли. «А вдруг родители сейчас здесь, в столице?» Мама сидит в солярии и пишет письмо, а отец ходит рядом, диктуя секретарю распоряжения «Интересно, она все еще одевает утром голубое платье, а вечером синее?» а отец все так же закусывает ус, когда принимает важное решение. Не думать, не думать. Сначала нужно закончить авантюру с Фредди, а потом... Потом она со всех ног побежит в этот дом и будет просить прощения. Или хотя бы возможности иногда видеть их, если они сочтут ее недостойной их дома, их любви.